Глава 2. Постепенное распространение сведений о Северо-Восточной Европе в древности. Быт народов здесь обитавших, Скифы, Агатирсы, Невры, Андрофаги, Меланхлены, Будины, Гелоны, Тавры, Сарматы, Бастарны. Аланы греческие колонии на северном берегу Понта, торговля, характер азиатского движения. Наш летописец начинает повесть свою о русской земле с тех пор, как слово «Русь» стало известно грекам. Историк русский, который захочет углубиться в отдаленные времена, — Узнать что-нибудь о первых известных обитателях нашего Отечества должен также обратиться к грекам, начать с тех пор, как впервые имена этих обитателей появились в известиях греческих. Во времена Гомера греческие корабли не смели еще плавать по Черному морю. Тогда смотрели на это море как на океан, границу обитаемой земли, Считали его самым большим из всех морей, и потому дали ему название Понта — море по преимуществу. Долго берега Понта считались негостеприимными по дикости их народонаселения. И море слыло Аксинос — негостеприимным. Пока ионические колонии 750 лет до Рождества Христова не заставили переменить это имя на приятно звучащее Евксинос, гостеприимное. Во времена Гесиода сведения греков распространились. Северные берега Понта выдвинулись в отдалении, покрытые туманами, представлявшими воображению древних странные образы. То была баснословная область, хранилище драгоценностей, обитель существ необыкновенных. Как естественно было ожидать, поэты овладели чудесную страною и перенесли туда мифы, сценою которых считались прежде берега морей ближайших. Один из них Аристей, сам захотел посетить таинственный берег и его поэмы, или, по крайней мере, выдаваемые под его именем, распространили географические сведения древних. По Аристею на берегах Понта жили Киммеряне, к северу от них скифы, за скифами — Исседоны, до которых он доходил. Потом о дальнейших странах — начинались рассказы детски легковерных путешественников, купцов, подобных нашему новгородцу Гуряти Роговичу. Полное собрание русских лет, писей, том 1, страница 107 Все же хочу сказать, я же слышах прежде сих четырех лет, я же сказами Гуряти Рогович Новгородец, глаголи осице». Яко послах отрок свой в печеру, люди, я же суть, дань, дающие Новгороду. И пришедшую отроку моему к ним, и оттуду идя к югру. Югра же, люди есть язык ним и седеть с самоядью на полуночных странах». «Югра же, рекуша отрокому ему, дивно мы находим чудо, его же не смыслышали прежде сих лет, Все же третье лето по чабыти. Суть горы, зайдучие луку моря, им же высота, яко до небеси, и в горах тех клич великий говор, и секут гору, хотящие высечися». И в горе той просечено оконцы мало, и туде молвлять, и есть неразумлете языку их, но кажут на железо, и помывают рукою просяще железо. И аще кто даст им нож, или же секиру дают скорую противу. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 107 Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 234 За Иссидонами к северу жили аримаспы, одноглазые люди. Далее за аримаспами грифы стерегли золото еще далее на север жили блаженные Гипербореи. Встречаем древние темные предания о нашествиях кеммериян и скифов на Азию, вернее, хотя не во всех подробностях, известия о походе персидского царя Дария Гистаспа против скифов в 513 году до Рождества Христова. Между тем, северные берега Понта остаются по-прежнему любимую страной поэтов. Известия о них встречаем у Эсхила, Сафокла и Еврипида. Возможность получать о них сведения увеличили обширные торговля колоний и множество рабов, приводимых в Грецию с северных берегов Понта и потому носивших имя скифов. «О, понятно» какою верностью и точностью должны были отличаться известия, почерпаемые из таких источников. Вот почему так драгоценны для нас сведения, сообщаемые Геродотом, особенно там, где он говорит как очевидец. Геродотовы известия точнее относительно страны, обитаемой скифами, но о странах, лежащих к северу от последних, Он столько же знает, сколько и его предшественники. То есть и после Геродота эта страна остается страною вымыслов. Аристотель упрекает афинин за то, что они целые дни проводят на площади, слушая волшебные повести и рассказы людей, возвратившихся с Фазиса, Риона, и Борисфена, Днепра. В Афинах был полицейский отряд из скифов. Говоря о севере и северо-востоке, обыкновенно прибавляли, что там обитают скифы. После Дария Гистаспа с ними вошел во враждебные столкновения Филипп Македонский. Он поразил скифского царя Атеаса и вывел в Македонию Большой Полон — 20 тысяч человек мужчин и женщин. Завоевание Александра Македонского — Оказавшие такие важные услуги географии, открытием новых стран и путей в Южную Азию, не касались описываемых нами стран. С европейской стороны македонские завоевания не простирались далее Дуная.